Да, растили б тебя иначе, глядишь, давно бы уж ходил. А то носились с тобой, как курица с яйцом, а эту не хочешь, а то подать. Можно подумать, им удовольствие доставляло делать из тебя беспомощного неумеху. Надо было мне тобой заняться. Да вот только папаш твой, сам знаешь, вечно тянет, все делает наполовину, совершенный идиотизм. Нужно просто верить в жизнь». Дядя схватил Реми за локоть и сжал так, что стало больно. «Ты должен верить в жизнь! Понял?» Понизив голос, он отвел Реми подальше от машины. «Между нами, говоря, дружок, ты ведь немножечко прикидывался?» «Как это?» «Да так. Я не из тех, кто запросто принимает на веру что угодно. Если бы тебя на самом деле парализовало ноги...» «Этот субъект с чудной фамилией, как бишь его? Безбожьен!» «Так вот, он мог бы до второго пришествия тебя щекотать и руками водить, а результат был бы нулевой!» «Но что вы намекаете?» «Да ни на что! Намекаете! Опять эта театральность!» И дядя Роберт внезапно издал легкий смешок. «Как ты всегда любил, чтоб тебя баловали!» чтобы с тобой постоянно возились, а если вдруг рядом не оказывалось юбки, за которую можно уцепиться, то начиналось хнеканье, вот получилось, что когда ты потерял мать. Да-да, знаю, ты скажешь, что заболел раньше, чем узнал, вот чего я никак не могу понять. Рыми смотрел на перекресток, на пруд, он и сам не мог этого понять, и целитель не мог, видимо, никто этого так и не понял. Рыми поднял глаза на дядю. Даю вам честное слово. Я тогда действительно не мог ходить. Ладно, ладно, честное слово. Я только хотел, чтоб ты знал, я не такой простак, как может показаться. Больше того, буду откровенен с тобой до конца. У меня и насчет отца твоего есть кое-какие подозрения. Он ведь тоже, хоть с виду и незаметно поддерживал в тебе болезнь. Это его чертовски устраивало. Он этим ловко пользовался, чтобы затушить любой наш спор. Как только я хотел предложить что-то или потребовать счета, он тут же прикидывался подавленным, несчастным и отвечал, «Потом поговорим, у меня сейчас другим голова занята, бедный малыш, надо пригласить другого врача». И мне оставалось лишь заткнуться, дабы не выглядеть бессердечным делягой.